Глава 24. Проблемы позади? Я уже подумала, что все проблемы позади. Через час мне пришлось оставить не очень дружную семью, чтобы выйти к водопроводчикам, которые как раз приехали в академию. Крис увязался за мной. Их начальник оказался в таком восторге и от метелки, и от всех моих других разработок, что заявил «Леди!» Я знаю, что по договору Академии вы должны работать именно здесь. Но не хотите ли вместе со мной начать новое дело? Я мог бы ваши изобретение поставлять на городской рынок и иметь с этого какой-нибудь процент. Я займусь рекламой, обеспечу вам хорошее имя, и мы сможем поднять немалые деньги. «Дорогой мой Брайнс, расплылась я в чарующей улыбке. «Очень рада, что вы заговорили об этом первым, потому как, наблюдая за вашей деловой хваткой, я сама думала это предложить. Но раз уж вы успели раньше меня, то мой ответ – да, я очень бы хотела работать вместе с вами на подобных условиях». «Замечательно!» – обрадовался он, потирая руки и знаками указывая своим помощникам, чтобы забирали все приготовленные изобретения. Метлу, которая была обещана в знак благодарности за помощь с водопроводом, мужчины взяли с особой трепетностью и быстро исчезли за воротами академии, где их дожидался рабочий экипаж. А их начальник тем временем обратился к Крису. А «Вообще, брат, тебе очень повезло. Не будь ты первым, и я бы сам даже». Тут он помялся, почесал бороду и кивнул. «Хоть она и ведьма, но какая женщина!» Крис хмыкнул и, обняв меня за талию, проговорил. «Но ты не успел, брат, так что до свидания». В ответ мужчина рассмеялся и, кивнув мне на прощание, сказал. «Мы не прощаемся, госпожа. Надеюсь, на долгое и плодотворное сотрудничество». «Я тоже». Проводив их, я повернулась к Крису и попросила. «Ну вот, теперь почти все. Но я бы хотела еще отдать твоей сестре стол, который она уже так долго ждет». «Ты его сделала?» поразился Крис. «Когда успела?» «И я никогда не забываю про свою работу», — улыбнулась я. «Тем более, что этот красавец требовал к себе особого отношения. Иначе бы я закончила раньше. Но теперь он абсолютно готов. Я его немножечко усилила, и, к счастью, ведьминские способности помогли мне срастить сломанные деревянные детали так, что теперь даже не видно мест, в которых были проблемы. Он идеален». Может быть, я себя и хвалила, но чувствовала именно так. Мне нравилось то, что получилось, так что не видела смысла это скрывать. Крис рассмеялся и, кивнув, пообещал привезти Иринду. Я же решила подождать их сразу в мастерской. Придя туда, я обошла стол ректора по кругу, радуясь, что все получилось. Отполированная гладкая поверхность сияла новеньким лаком, а в раненом боку, Не была нарушена ни одна прожилка. Дерево просто срослось на месте повреждений так, словно ничего не было. Снаружи послышались шаги. Я уже радостно развернулась, но улыбка быстро угасла, уступив место испугу. «Что вам нужно?» Сердце испуганно забилось, а глаза неотрывно смотрели на вошедшую в мастерскую мистера Лорентина и его спутницу Фею Латирель. И если на земле помощница мужчины, который представился мне руководителем агентства Мир Про, предстала в виде девушки, то здесь в мире Шанталь. Она выглядела точь в точь как фея-лин, маленькая, с крыльями и довольно хитрыми глазками. А вот мужчина не изменился. С нашей последней встречи он лишь добавил снобизма во взгляд, которым оглядел меня с головы до ног и сухо улыбнулся. Елена Дмитриевна Соколова, здравствуйте. «Я вижу, вы вполне освоились». Его взгляд с интересом прошелся по стенам мастерской и остановился на столе директрисы. «Я очень рад, что вы поняли. Наше агентство никогда не ошибается. Но, к большому сожалению, должен сообщить, что этот мир больше в ваших услугах не нуждается. По просьбе вашего работодателя вы будете отправлены обратно на Землю». И Я сделала шаг назад и испуганно переспросила. «В смысле на Землю?» Мне сказали, что там мое тело уже погибло и похоронено. Мужчина тонко улыбнулся. Мадмуазель, нет ничего невозможного для нашего агентства. Мы достанем из-под земли оболочку, быстро приведем в порядок и заново подселим в нее вашу душу. У всех причастных сотрем память и будете выжить в вашем мире так, как будто ничего и не было. Обычно мы не беремся за такие заказы, но предложенное платье... Тут он усмехнулся и пошевелил пальцами, на которых были нанизаны толстые золотые перстни. «У вас очень щедрый работодатель, мадемуазель!» Мои глаза испуганно забегали по помещению. Но так как выход перегораживала эта парочка, я уже даже подумала вылезать через окно. «Вы не понимаете?» Пытаясь как можно дольше оттянуть момент истины, проговорила я в надежде, что Крис вот-вот придет обратно. Я хотела уйти, правда, и я не очень была довольна тем, как все получилось. Договор опять же этот. Но сейчас я бы хотела остаться в мире, Шанталь. Мне не нужны ваши услуги. А у нас есть заказчик, усмехнулся он. Мы выполняем волю заказчика, мадмуазель, а не вашу. Вас приказано доставить обратно, а я никогда не нарушаю своего слова. В этот момент в проеме показалась бледная леди Мальмонель. Она посмотрела на меня и пробормотала. «Елена, не подумайте, пожалуйста, ничего плохого. Я хотела вам рассказать. Это было до того момента, как...» Договорить ей не дали, так как мистер Ларентино развернулся и радушно проговорил. «Дорогая леди Мальмонель, мы с радостью получили ваше сообщение, а также оплату. Так как вы недовольны представленным вам товаром, мы его забираем. Не извольте беспокоиться». Подождите, женщина вытянула руку. Да, я вам писала. Да, я просила забрать обратно ведьму, которую вы прислали, потому что узнала, что ее насильно отправили к нам, а поив зельем фей. И я не считаю, что это приемлемый путь, и не хотела, чтобы в моей академии был работник, который нанят таким нечестным способом. Но тут она обратилась ко мне. Я ничего не говорила вам, Елена, потому что не знала, получится ли у меня договориться о вашем возвращении. Давать ложную надежду не хотелось, но сразу, как узнала, что вас сюда привезли насильно, я подолажала королю. Потом мы достаточно долго судились с агентством МирПро. К сожалению, у них очень грамотные юристы, и найти брешь в вашем договоре у нас не вышло. Но мистер Лорентино согласился помочь за скромную плату». «Неприлично большую», — хмыкнул мужчина. «Все же, заплатив, я добилась того, что мистер Лорентино пообещал отправить вас обратно на землю. Это было до того, как я узнала, что вы с Крисом начали общаться. Поверьте мне, сейчас бы мне не хотелось, чтобы вы уезжали. Да и тогда тоже. Я просто хотела, чтобы все было правильно. Я настолько опешила, что лишь глазами моргала. А как же, как же ее угрозы?» Поверить невозможно, что строгая ректор, которая обещала меня развеять, делала это лишь для того, чтобы меня простимулировать, а сама тем временем искала для меня пути отхода. Немыслимо. Но сейчас было главное не это. Я, наверное, я бы хотела остаться. «Сожалею», — проговорила помощница мужчины, подлетая ко мне ближе и разворачивая перед носом длинный светящийся свиток. Но постановление вступило в силу, а значит, не терпит отлагательств. Мы работаем с мировым пространством, и здесь нет слова «передумала, мадмуазель». Говоря это, фея выглядела как угодно, но не сочувствующая. И я наконец-то поняла, почему их расу считают неэмоциональной. Во взгляде, брошенном на меня леди Мальмонель, я прочла и вину, и сожаление, и даже испуг. Но самое главное, я поняла, что передумала уезжать. Зачем мне возвращаться на землю, стирать память моим близким и знакомым? Тем более, что родственников у меня там не осталось. А здесь появилась хорошая, пускай и не очень нормальная, но семья. У меня здесь появились силы, развился дар. Я нашла свое место. Но самое главное, я не хотела уезжать от Криса. Теперь же меня ставили перед фактом, что все, что я строила здесь, разрушится, и мне нужно исчезнуть без следа и забыть все, как страшный сон. На глазах выступили злые слезы. «Итак — Итак, — проговорил мистер Лорентино, — пожалуйста, Елена, приготовьтесь. Сейчас я открою портал и... — И ты выйдешь вон отсюда! — прогремел бас старшей леди Мальмонель. Женщина твердым шагом вошла в мою мастерскую, где тут же стало очень мало места. Мать Криса тяжелым взглядом посмотрела на непрошенных гостей и проговорила. «Что, негодяй, забыл, как я в прошлый раз разбила тебе нос? Или хочешь повторения?» Владелец Мир Про побледнел и сделал шаг назад. «Жозефина? Для тебя, леди Мальмонель, червь!» Презрительно выплюнула она. «Давай мы не будем портить отношения, Лорентина. Или мне придется намекнуть супругу о том, чтобы твою жульническую фирму проверили на соответствие законодательству и завтра же прислали налоговую проверку. Не боишься, что они могут найти что-нибудь интересное?» Фея взвилась в воздух и уже было хотела броситься на утек, но была поймана за крыло клювом Фифи. Филин грозно встряхнул помощницу мужчины и, переложив ее в лапу, внушительно проговорил. «Пошли вон из нашей академии!» У мужчины заиграли желваки на лице, и он, посмотрев на меня, процедил. «Что ж, мадмуазель, на этот раз вам повезло. Простите за беспокойство. Сделайте вид, что ничего не видели». С этими словами он щелкнул пальцами, и договор перед моим носом рассыпался на части. А владелец Мирпро... Изящно поклонился и, забрав фею из лап фифи, с достоинством проговорил. «Я удаляюсь, дамы. Прошу прощения за беспокойство». Потом его взгляд нашел леди Мальмонель, и он усмехнулся. «Но так как услуга была готова к исполнению, надеюсь, вы не будете против того, что оплату я заберу». Директриса поджала губы, но кивнула. Возле моего рабочего стола открылся портал, куда шагнул мужчина вместе со своей помощницей, растворившись без следа. А мы остались одни в тесном помещении. «С катертью дорожка!» – пожелал Филин, горделиво выпячивая грудку. Я глубоко вздохнула, не веря, что все закончилось. «Спасибо!» – искренне сказала, повернувшись к будущей свекрови. «Живи долго и счастливо, швабра!» – хмыкнула она. «Мой зайчик этого заслуживает!» В мастерскую зашел Крис, доедая на ходу пирожок. Он с интересом осмотрел всю нашу компанию и проговорил, что я пропустил.